Хотя к этому располагал рассказ, я вопроса о том, что такое музыка и что к ней приводит, не ставил. Я не сделал этого не только от того, что, проснувшись однажды на третьем году ночью, застал весь кругозор, залитым ею более чем на пятнадцать лет вперед, и таким образом не имел случая пережить ее проблематику, но еще от того, что она теперь перестает относиться к к нашей теме. Однако того же вопроса в отношении искусства по преимуществу, искусства в целом, иными словами, в отношении поэзии мне не обойти. Я не отвечу на него ни теоретически, ни в достаточно общей форме, но многое из того, что я расскажу, будет на него ответом, который я могу дать за себя и своего поэта. Солнце вставало из-за почтамта и, соскальзывая по кисельному, садилось на неглинки. Вызолотив нашу половину, оно с обеда перебиралось в столовую и кухню. Квартира была казенная, с комнатами, переделанными из классов. Я учился в университете, я читал Гегеля и Канта. Времена были такие, что в каждую встречу с друзьями разверзались бездны, и то один, то другой выступал с каким-нибудь новоявленным откровением. Часто подымали друг друга глубокой ночью. Повод всегда казался неотложным. Разбуженный стыдился своего сна, как нечаянно обнаруженные слабости. К перепугу несчастных домочадцев, считавшихся поголовными ничтожествами отправлялись тут же точно в смежную комнату в Сокольнике к переезду Ярославской железной дороги. Я дружил с девушкой из богатого дома. Всем было ясно, что я ее люблю. В этих прогулках она участвовала только отвлеченно, на устах более бессонных и приспособленных. Я давал несколько грошовых уроков, чтобы не брать денег у отца. Летами, с отъездом наших, я оставался в городе на своем иждивенье. Иллюзия самостоятельности достигалась такой умеренностью в пище, что ко всему присоединялся еще и голод и окончательно превращал ночь в день в пустопорожней квартире. Музыка, прощание с которой я только еще откладывал, уже переплеталась у меня с литературой. Глубина и прелесть белого и блока не могли не открыться мне. Их влияние своеобразно сочеталось с силой, превосходившей простое невежество. Пятнадцатилетнее воздержание от слова, приносившегося в жертву звуку, обрекало на оригинальность, как иное увечье обрекает на акробатику. Вместе с счастью моих знакомых я имел отношение к Мусагету. От других я узнал о существовании Марбурга. Канта и Гегеля сменили Коген, Наторп и Платон.